Команда Авэасандара. Бурная беседа. 7.07.2015 Одна из самых загадочных и в то же время наиболее явных милостей Белого Солнца – дар, пробуждающие силы сознания. Первыми обрели просветление Элиас Чистый и его ученики. Они учили применять мастерство согласно Второй Заповеди. В Писании Света отражены многие таланты, но подробно даны лишь следующие четыре. Чтение. Искусство зреть чужие мысли и безупречно понимать других, проникая в тайны душ. Неизмеримо число секретов Анну, открытых благодаря дару Артемия Мудрым. Звучание. Талант — направлять собственную волю в сознание друзей и врагов, вдохновлять на подвиги. Обредший голос Кири Сильный сразил множество тех, кто посягал на свет белого солнца. Целительский дар лечит болезни и возвращает раненым былую крепость тела. Он может поднять человека со смертного одра. Этим мастерством прославился сам Элиас Чистый. Видение. Удивительное просветление зреть будущее и ясно различать дороги судеб. Дар столь редок, что среди учеников Элиаса им обладал один только Симард Зоркий. Остальные грани просветления описаны меньше, но не потому, что не важны. Они, словно солнечные блики на воде, непостоянны и случайны. Порой голоса могут исцелять больные души, а иной лекарь способен превратить кости врага в труху и кровь, в яд. Отец Раун – капеллан Вентасаэрис. Седой человек водил руками по груди Ольга Фалакриса, снова и снова очерчивая скрытые повязкой раны. При каждом движении серебристый халат с отличительным знаком просветленного на правом плече белым солнцем чуть-чуть шуршал. Узловатые пальцы целителя были напряжены, воздух вокруг них слегка дрожал. Острое лицо с резкими истребиными чертами выражало глубокую сосредоточенность. Плотно сжатые губы выдавали напряжение. Капитан Лемдекс наблюдала за ними издалека. Когда она вошла, военный врач попросил подождать, пока просветленный целитель Титросев завершит процедуру. Капитан предпочла бы услышать, что Ольк выживет. Она помотала головой. Виски ломила, точно тысячи цвергов, забрались в череп и колотили по нему изнутри кирками. После рейда у нее не получилось отдохнуть из-за разговора с джентльменами службы государственного спокойствия. Гектором Варлиным и Колином Лелевым. Они методично допросили капитана, экипаж Ава Асандара, капрала Марка Кройца, великана Павла Атлида, Даниила Капулу, отряд лейтенанта Юстаса Дировой и выданных рейтом леворуким работяг. Ей представилась возможность не единожды прокрутить в голове события минувшей ночи. Сцены вспыхивали в памяти кадрами испорченной киноленты. Капитан тасовала их, но не могла соединить место, время, участников и оправдать себя, Дирова или Левиана Алимандо. Она откинула голову, прижавшись затылком к холодной переборке и скользя взглядом по медицинскому отсеку. Он находился в глубине корабля и мало отличался от знакомых ей. В разделенном на несколько зон крупном помещении было светло и свежо, витал запах лекарств. К стене возле входа прижимались шкафы с медикаментами, в углу серел стол. Остальную часть ближней зоны занимали две дюжины коек. Все пустовали, кроме двух в конце. На одной крепко спал Диров, другую занимал Ольг. Росев сидел между ними на стуле. Процедура уже длилась четверть часа. Гримаса боли на лице Лиса медленно сменялась усталостью. Лем доводилось видеть целителей, пару раз в академии и два или три раза на маневрах, но она никогда не наблюдала их работу воочию, поэтому подглядывала за пассами Росева. Вскоре тот медленно распрямился и вздохнул. Коснулся век Ольга благословляющим жестом и, убедившись, что пациент заснул, поднялся и подошел к двери. «В чем дело?» — негромко осведомился целитель Лем. Капитан поспешно встала. Росева словно окружал солнечный ореол. Или это насмехался над Лем уставший разум? Целитель смотрел строго, под проницательным взглядом она невольно выпрямилась. Капитан испытывала перед просветленными смешанный с почтением страх. Воспитанники церкви прозревали будущее, заглядывали в прошлое и читали людей, как раскрытые книги. Рассказы о них напоминали легенды о волшебнике Эмрисе, только были правдой. «Вы язык проглотили?» «Добрый день, сэр», — собралась капитан, позади открылась дверь и кто-то вошел. Я хотела узнать, как Фалакрис. «На всю воля белого солнца», — лаконично ответил Росев и пристально посмотрел ей в лицо. Лем отвела глаза. Церковь утверждала, что таланты целителей голосов чтецов и провидцев — дарыни, спосланные белым солнцем. Многочисленные скептики спорили со святыми отцами, но альтернативного объяснения не находили. Ей стало не по себе. «Вы из церковных мозголомов?» «Придерживайтесь точных терминов, мадам. Целителей». Коммодор Велесов всегда старался заполучить в серебряную эскадру побольше просветленных. «Не так ли, командир Алимант?» Лема глянулась, офицер стоял на пороге. «Я рад, что вы здесь», — подтвердил он. «С вами у Фалакриса есть шанс поправиться». «Лейтенант Диров в порядке?» «Через неделю вернется в строй». «Прекрасно». Алимант холодно посмотрел на Лям. «Капитан Декс, нужно поговорить». Воспользовавшись поводом, она ретировалась из лазарета. Сидевший на входе врач проводил обоих озадаченным взглядом. По фрегату уже ходили легенды о вздорном характере капитана. Было удивительно видеть, как нерешительно она вела себя с Росивым. «Если бы вы позволили связаться с лейтенантом Дировым раньше, обошлось бы без жертв», — бросил Алимант, быстро шагая вперед. «Этого нельзя утверждать», — огрызнулась Лем. «Полагаете, не безумие атаковать в пятером укрепленное бандитское логово?» Все шло гладко, пока не вмешались пехотинцы. Хотелось бы знать, какой грязнозадный цверк впихнул в твою тупую высокомерную голову ненормальную идею устраивать мне подобные сюрпризы посреди перестрелки. «Ваши манеры ухудшаются от визита к визиту», — процедил офицер. «Диров мне едва глотку не перерезал!» Капитан сжала кулаки. Алимант развернулся, вонзил в нее застывший взгляд. Грубо схватил за шкирку и втолкнул в ближайшую каюту тренировочный зал. Захлопнул дверь, подпер спиной и замер морозным изваянием. Лейтенант и Капрал детально описали ему ситуацию в зубастом логове и необдуманное поведение капитана. Алимант не мог оправдать ее даже тем, что она зачистила половину дома всего с двумя людьми. Впрочем, одним из них был Павел, бывший боец «Белых сов». Именно на такой случай офицер убедил Дирова подключить его к делу. «Белое солнце, когда-нибудь ее убьет собственное безрассудство». Алиманду захотелось взять Лем за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы она вернулась в реальный мир и вспомнила, чему их учили пять лет в Летной Академии Его Величества. Без поддержки лейтенанта Дирова вы столкнулись бы с куда более серьезным сопротивлением на первом этаже. Джей Скетч кинул свою команду. Бандиты не знали, что делать, Диров доколик да напугал их динамитом. «Я рассчитывал на совместную...» Алимант выделил слово «операцию». «Однако вы отказались слушать доводы мистера Кройца и пошли на пролом с дальновидностью тираннозавра». «Мы бы справились!» Кроме остального, ты едва не уничтожил лично мою репутацию. Вы должны были беспокоиться о результате. Офицер усиляем воли напомнил себе, что перед ним женщина. О результате? О, младшие боги, спасибо, что уберегли от службы корони. Я беспокоилась о своей команде. Они доверяют мне и идут за мной. Я не могу заставить их враждовать совсем нелегальным небом. Ты знаешь, что такое бюро погибших кораблей? Лем стал с офицером лицом к лицу. «Когда кому-то кто-то серьезно не нравится, бюро решает эту проблему. Быстро. У меня опасные знакомства. Если всплывет сотрудничество с тобой, а вы Асандара достанут хоть в Теклечи. А теперь прочь с дороги!» «Вы не выйдете отсюда, пока не успокоитесь», — Алимант выпрямился. «Мне не нужна скандалистка на фрегате». Я успокоюсь только, когда сотрудство ей голубокровной рожи это самодовольное выражение. «Вы слишком устали», — нелепый вызов его рассмешил, однако он не нашел в себе сил даже на вежливую улыбку. «На тебя хватит!» «Так больше продолжаться не может», — Алимант медленно выдохнул, чтобы не сорваться. Безумие капитана Декс перешло допустимые границы, пора было поставить ее на место — и напомнить, что она на альконском корабле, а не в рассоне или в бандитском кабаке. Он смерил Лем взглядом и вспомнил отчаянно лаившую на отцовского волкодава баллонку тетушки. «Верно», — сухо согласился офицер, — «одну минуту». Вдоль стен стояли снаряды, стенды с оружием, защитами и перчатками для бокса, сложная конструкция из гладко обтесанных балок для отработки ударов и в дальнем конце ряд манекенов. Хорошо вентилируемое и отделанное тёмным деревом помещение предназначалось всего для трёх пар занимавшихся. Зал использовали офицеры. Каюту заливало полуденное солнце, но алимант рассеянно включил свет. Он привык приходить сюда по вечерам. Офицер снял мундиру рубашку, оставшись в майке. Повесил одежду на угол стенда со шпагами и задумался, прежде чем снять сапоги. Мелькнула мысль ли «фехтовальный поединок». Алимант не хотел ее случайно покалечить. Когда он обернулся, капитан стояла босиком, уже скинув жакет рубашку и зубами застегивала ремешок бойцовской перчатки на левой руке. Перетянутую грудь облегал плотный топ. Сдержав раздражение, офицер взял пару перчаток и себе. В другой ситуации он никогда бы не поднял руку на женщину, но видит белое солнце, Лем следовало проучить. Она именовала себя капитаном. а в королевстве Альконт капитанами называли только мужчин. Алимант не отказался бы от этого поединка, даже если бы Лем передумала. Они встали друг напротив друга. «Начали?» — спросил офицер, и в следующее мгновение сам не понял, как оказался на полу. Капитан отскочила назад и самодовольно встряхнула головой. Однажды она предложила Вильгельму Горенпу помериться силами, хотела понять, что он умеет. От штурмана Замиль уразила военным прошлым, он тогда тоже сильно удивился. Несмотря на разницу в весе и росте, Лем дралась с ним на равных и победила. За умение использовать габариты противника против него же ей следовало поблагодарить наставника с Филимана. Мелкий шустрик с глазами угольками часто повторял «кулаки не главное». Побеждают внимание, скорость, гибкие мышцы и отменный баланс. Алимант поднялся. Он двинулся к Лем, но капитан метнулась вперед и вниз. Грубая подсечка отправила офицера обратно на пол. Ему удалось превратить падение в перекат, однако он чувствительно приложился плечом, по иронии случая, подставку изрубленного манекена. Именно того, на котором выместил злость после знакомства с Лем. Каждый удар будто предназначался живому противнику. От отбитого коричневым войлоком деревянного болвана почти ничего не осталось. Офицер в совершенстве владел шпагой. Поднимаясь во второй раз, он передумал насчет баллонки. Лем больше походила на запугавшую всех собак в округе кошку его матери. Конечно, он умел справляться с агрессивной тварью, но ему стало интересно. Лейтенант Диров оговорился, что Павел поддержал капитана. Чем она ему приглянулась? Офицер ушел в сторону от следующего удара и с удивлением обнаружил, что оказался вплотную плотную Лемму. Ее кулак яростно впечатался ему под дых. Офицер охнул, она добавила удар коленом в живот и оттолкнула противника. Взглянув ей в лицо, алеманд понял, что Лем всерьез вознамерилась разукрасить его всеми оттенками фиолетового. Драка действительно доставляла капитану удовольствие, пусть и в ситуации с рейдом не было по-настоящему правых или виноватых. Сейчас ей совершенно не хотелось думать ни о Вердиче, ни о сбежавшем из моей лечевле, не о собственной команде, тянула просто поквитаться. Алимант воплощал все, что она ненавидела в королевстве. Преклонение перед чистой кровью, снобизм, ханжество, снисходительное отношение к женщинам. Даже шовинистический оранчай в последние годы не поддерживал альконские патриархальные взгляды. Офицер рванулся к ней, Лем скинула кулаки. Противники обменялись несколькими ударами. Первый капитан заблокировала, второе и отвела, четвертый заставил ее отступить. Она поморщилась, понимая, что проигрывает в весе и силе. Алиман снова двинулся вперед, пригнувшись, прикрывая кулаками корпус и голову. Лем отлично держалась, ее хорошо обучили и явно не в академии. Он ни разу не видел подобной техники — плавной, текучей, невероятно стремительной. Капитан напоминала воздушную змею Харута — легкая, быстрая, смертоносная. Этим она очаровывала. Офицер наметил выпад справа, кулак вперед, удар левой в корпус, но лям раскусила финт. Перехватила его руку за кисть и локоть, вынудила сильно наклониться и уронила. «Принцесса не хочет отдохнуть?» – издевательски прищурилась она. «Нет, хотя дамы с Лервенской улицы и то меньше утомляют». «Мне не льстит сравнение со шлюхой». «Я выбираю только самых приличных компаньонок», — заверил Алимант, едва избежав пинка. Прыжком встал. Они вновь схлестнулись. Офицер начал наслаждаться схваткой. Он различал движения лем, стал понимать их последовательность и логику возникновения. Поймал себя на том, что оценивает обстановку точно на поле боя, как в небе. сближение, маневры, необходимость постоянно менять тактику. Алимант проникся стилем капитана, и злость полностью уступила место расчету. В его взгляде слились внимание и восторг. Лем была юркой, но легкой и недостаточно высокой. Для хорошего удара ей требовалось приблизиться. Длинные руки давали ему преимущество. Офицер попробовал загнать Лем в угол и измотать градом атак. Поначалу сработало. Капитан уперлась спиной в стену. На время ушла в глухую оборону, но, улучив момент, кинулась вперед. Ее локоть проскользил под рукой Алеманда и врезался ему в бок, заставив отшатнуться. Оказавшись на свободе, Лем поманил офицера к себе. Алеманд покачал головой. Да, он не знал грязных бандитских трюков, но и Лем — тонкости и фехтовальной тактики. К тому же офицер заметил, что она улыбается, расслабившись. У него появился шанс. Заползлость злости в ней впрямь сяк остался азарт. Лем не думала, что Алиман сдастся, однако капитану хотелось увидеть, как он рухнет вымотанный. Сама она держалась на одном упрямстве. Волосы слиплись от пота, топ на спине промок насквозь. Офицер, судя по утомленной улыбке, устал не меньше. Собравшись, Лем двинула Алиманду в плечо. Он пропустил джеб и мгновенно ударил сверху вниз всем весом, удовлетворенно пригвоздив капитана к полу. Примерно полсекунды — Офицер считал, что наконец-то уложил ее на лопатки, потом Лем изогнулась, сгребла его рукой под коленями и обрушила рядом с собой. Противники сцепились в клинче, не давая друг другу пошевелиться. Руки в захвате, глаза в глаза, запах чужого пота щекотал Лем Ноздри. В расширенных зрачках офицера она видела свое отражение. Округлый подбородок, тонкие губы, нос с горбинкой перелома. Фигуру кольцом окружал ореол цвета морской волны, плавно перетекавший в светлевшую у края радужки зелень. Потрясающий оттенок. Совсем как у Эйцвигаитья. Лем сумасшедше скучала по грионскому подлецу. Ей до боли его не хватало. Она подалась вперед и поцеловала мужские губы. На лице офицера впервые за время знакомства отразились живые и неподдельные эмоции, недоумение, удивление. Сильные пальцы, сдавливавшие ее запястье, разжались, капитан оказалась на спине. Алиманд прижал лем к полу, отвечая на поцелуй, забыв, кто она и где они находятся. От нее веяло кофе, порохом, ружейной сталью. Кожа, казалось, обжигала ладони. В лем полыхало столько огня, что он вырвался на волю, охватив и офицера. «Вейн!» — вдруг прозвучал в мыслях Алиманда голос младшего брата. Офицер уперся одной рукой в пол. Капитан приподняла голову, вопросительно смотря ему в глаза. Он зажмурился. «Не сейчас. Не здесь, на корабле Его Величества. Не с этой женщиной». Офицер уже однажды оступился из-за такой, как она. Теперь Тимур не мог нормально летать и смертельно рисковал, просто поднимаясь в небо. Чувствуя себя виновным в его увечье, Старший брат помогал младшему обманывать адмиралтейство. Алимант годами бился со своими несдержанностью и горячностью, искалечившими Тимура, но научился побеждать, с трудом, загоняя все вглубь, пряча застиснутыми зубами, манерами и маской безупречной вежливости. Алимант жал правую руку в кулак и с размаху ударил в пол, чтобы очнуться, погасить перекинувшееся с лем пламя. Не оставите пепла. Когда он открыл глаза, капитан продолжала смотреть ему в лицо. Кулак впечатался в доски у ее щеки. «Убирайтесь», — потребовал алюмант и отвернулся, измотанно сутулившись. Правая рука соднила, костяшки сбились в кровь, пальцы свело судорогой. За его спиной лям поднялась и молча пошла одеваться. Вскинула руку, коснулась скулы, щеку пекло фантомной болью. Капитан не успела испугаться, но внезапный всплеск эмоций офицера выбил ее из колеи. От злости остались почерневшие угли. Остыв, Лем была готова признать, что работа с Дировым пошла рейду на пользу. Вряд ли Алимандо волновала судьба Ава Сандара, но ради собственных людей он, похоже, мог пробраться в хозяйкины бездны и устроить среди цвергов революцию. Лем натянула сапоги, застегнула рубашку, набросила на плечи жакет. Она видела, а Лиманда сейчас лучше не трогать. Победа в схватке осталась за ней, а альконские военный мог признать поражение лишь под давлением действительно серьезных обстоятельств. Что до прочего, капитан почти сожалела о своем необдуманном поступке. Губы слегка пощипывала. Накрыв ладонью дверную ручку, Лем обернулась. Услышав, что она уходит, офицер медленно распрямился. Под майкой обрисовались слитые мышцы. Капитан быстро потянула на себя дверь и неожиданно столкнулась с Валетом Алиманда. Для 60 лет Руффин Бертрев сохранился отлично. Темно-русые с густой проседью волосы расчесаны и уложены в безупречную прическу. Над верхней губой золотились подстриженные волосок к волоскусы. Положенный по статусу серый военный костюм, выглядел идеально чистым и выглаженным тщательнее, чем белье в отеле на Игорянской площади. Он вежливо склонил голову перед Лем, посмотрел ей за плечо и произнес «Сэр, я вас искал. Сообщение готово». «Что?» — не поняла Лем. «То, о чем я поначалу хотел с вами поговорить, капитан Декс», — Алиман снял со стенда рубашку. «Мы возвращаемся на Аркон. Служба настоятельно попросила меня представить вас завтра одной леди». 1928 Во внутреннем дворе роскошной виллы на побережье Рассона звенят клинки. Тренировочные шпаги сталкиваются, блестя на солнце и разбрасывая блики. Никаких игр в поддавки, противники не жалеют друг друга. Маэстро-рассонец в свободной белой рубашке фехтует правой рукой, заложив левую за спину. Раздетый по пояс альконец левой. На месте правой руки багровеет запекшаяся шрамом культя. Алхимик наблюдает поединок, сопоясывающий двор галереи. Еще полтора года назад маэстро Рассонец обезоруживал Альконца одним ударом. Сейчас тот по-прежнему проигрывает, но схватки длятся уже по пять-десять минут. Альконец цепляется за любой шанс на победу, как цеплялся за жизнь после крушения перехватчика. Упорство ему точно не занимать. Его память возвращается пока обрывками, но алхимик не торопит события. Долгая жизнь научила терпению. Всплыло имя Эдуард, аристократическое происхождение, лица кое-кого из родных. Однако в памяти не восстановились ни военные годы, ни заседания коронной коллегии, ни как он оказался над Аркалайским хребтом в подбитой машине. «Надо же, жив!» — раздается тихий голос. — Ты умолчала о нем на встречах. Алхимик резко поворачивается. У соседней колонны стоит коренастый светловолосый человек с деревянным чемоданом в руке. С виду простой мастеровой, но она давно не обманывается его внешностью. Рыхлой фигурой, грубой косовороткой, жилетом и брюками из рыжеватой кожи и потертыми ботинками. Часть лица скрывает полумаска. Из такой же кожи с монокуляром вместо левого глаза. Когда часовщик присматривается к чему-то, прибор щелкает и выдвигается вперед. В глубине линз загорается ровно мигая синяя искра. Никто, даже алхимик, несмотря на всю близость с часовщиком, не знает, есть ли под монокуляром глаз или трубка, и шестеренки уходят прямо в череп. Он никому не раскрывает тайну. Среди них вообще не приветствуется раскрывать тайны. Ее отношение с часовщиком скорее исключение из правил. Членам высшего круга обычно неизвестны лица коллег. «Эдуард пока не пришел в форму», — отвечает алхимик. «А что ты от него хочешь?» «У меня давно не было правой руки». «Иронично», — хмыкает часовщик. «Он сам без правой руки. Минус на минус дает плюс?» Она смеется. Крепко обнявшись, алхимик и часовщик целуются в обе щеки. «Пойдем в гостиную. Ты привез?» «Конечно», — он приподнимает чемодан. «Ты же прислала мерки». «Но неужели Альконец настолько полезен?» «Перспективен. Отличные способности к языкам и общественным наукам, не говоря уже о прекрасной физической подготовке. Скоро оправится и привлеку к операциям нижнего уровня». Значит, я не зря потрудился. Хотя у высшего круга могут возникнуть претензии, ты не согласовывала кандидатуру. Они входят в гостиную с просторным балконом, минимум мебелей и пары жардиньерок с плющами. Двери на балкон распахнуты, бриско леблет белоснежные гардины. Вид на Великий океан, сегодня спокойный. До вечера не близко, солнце пока высоко, и в затененном зале витает прохлада. Часовщик пододвигает на край журнального столика шахматную доску с неначатой партией и ставит посередине чемодан. Садится на кушетку, алхимик устраивается лицом к балкону на диване, звонит в колокольчик и просит служанку позвать Эдуарда и принести кофе. Какое-то время старые друзья разговаривают. Часовщик пересказывает хозяйке виллы новостей из Данкеля и Вердича, своего домена, но осекается, едва заслышав тяжелые шаги. «Пришел твой протеже». «Эдуард», — улыбнувшись, оглядывается алхимик. «Позвольте представить вам моего коллегу. Часовщик». «Часовщик?» — отрывисто переспрашивает альконец, садясь в кресло у столика. Взглянув на шахматную доску, он напористо двигает в атаку белую пешку. «Это профессия, или мне следует вспомнить путешествие за Великий океан Петра Корницкого?» Алхимик качает головой. За несколько лет она неплохо изучила характер Эдуарда. Потерпев неудачу, альконец раздражается, излишне прямолинеен и игнорирует простейший этикет. «Вы чем-то обеспокоены?» Интересуется она, выставив черную пешку навстречу белой. Эдуард окидывает алхимик хмурым взглядом. «Я до сих пор не освоил левую руку», — цедит он. «Тяжело удерживать баланс». «И все?» — он молчит. Часовщик цокает языком. «Да чего типичный альконец? А ну-ка, поглядите на меня, иначе прожжете в миледе дыру!» Эдуард разворачивается, пристально смотрит на часовщика. «Выполнено. Что дальше, книжный персонаж?» Словно в ответ, монокуляр щелкает и выдвигается вперед, настраиваясь на лицо альконца. «Чудо!» — насмешливо отвечает часовщик и открывает чемодан. В полумраке вспыхивает сталь, штыри, шарниры, поршни, трубки, шестеренки и идеально подогнанные подвижные пластины, скрывающие мелкие детали. Плавные изгибы соединяются во вполне ясный контур. Несмешная шутка. Альконец бешено сметает фигуру с шахматной доски на часовщика. Пара падает на пол, какие-то закатываются под кушетку, а белая пешка залетает в чемодан. Глаза алхимик темнеют. Не смейте так обращаться с моими шахматами. Мне они дороги, как память. Думаете, я бы стала над вами шутить? — отрезвляюще спрашивает она. Часовщик создает необыкновенные вещи. Да, совсем как в романе Петера. Его история не просто сказка. Ну-ну, — отмахивается Часовщик. — Не надо защищать меня, я все-таки взрослый мальчик. Встав с кушетки, он накрывает руками крышку чемодана и громко барабанит по дереву пальцами. В чемодане лежит протез правой руки, выполненный тщательно и детально. «Итак, Эдуард, будем мерить и подгонять, или мне увести подарок от Миледи обратно?»